шанс для нашей планеты. Мы стояли посредине пустой платформы. А на нас со всех сторон из темноты смотрели огромные глаза. "Не нравится мне это, Олс", прошептал Лин, оглядевшись. "Да и мне как-то не по себе", сказал я, чувствуя, как по моей спине забегали мурашки. Мы стали осматриваться кругом, и вдруг Как в прошлый раз, купол нашего корабля открылся сам собой, прохладный воздух хлынул внутрь кабины. Эй, предупреждаю вас. У нас есть мощная нейтронная пушка. Лин взял у меня из рук ту буретку и направил её ножками вперёд. Внезапно хлопающие глаза Одновременно как по команде сменились огромными смеющимися ртами. И я говорила вам, что ваша проблема в инстинкте самосохранения, сказали рты одновременно. Это был голос фей. Спасибо, что привезли мою табуретку. Мы Требуем немедленно всё объяснить, зачем мы вам понадобились и к чему был этот маскарад с коровой, строго спросил Лин. По традиции, начну с конца. Да, действительно, это была коко. Она выполняла наши поручения. Её внешность нам пришлось немного адаптировать к человеческой, чтобы говорящая корова не распугала пожилых дам, которые так полюбили вашу мастерскую. А немного, потому что нам было важно, чтобы вы её узнали и поняли, кого она представляет, и следовали инструкциям. Теперь о главном. После нашей встречи с вами мы пристально наблюдали за тем, как изменилась ваша жизнь. Мы с радостью обнаружили, что в вашем поведении несомненный рост общественного сознания и даже первые признаки готовности к самопожертвованию. Вдруг всё вокруг исчезло, и мы оказались сначала в доме престарелых, куда я посылал цветы. Мы увидели улыбки на лицах стариков. Затем мы оказались в больнице, куда я также посылал букеты и где мы тоже смогли заметить улыбки на лицах людей. После мы очутились в мастерской Лина и наблюдали за тем, как старушки тащили к нему в ремонт всякую рухлядь и как Лин терпеливо принимался за работу. Старушки были счастливы, словно эти давно отслужившие вещи были для них дороже всего на свете. «Мерзкое ощущение, чувствую себя подопытным кроликом», — сказал в полголоса Лин. «Кто дал вам право заниматься подобными наблюдениями?» — не удержался я. «На этот раз мы увидели лицо феи целиком, но по-прежнему огромного размера. Плачевное состояние вашей цивилизации, которая стоит на краю гибели, дает нам это право». Не забывайте, что человечество это часть программы, и мы заинтересованы в успешном развитии разума на планете Земля. И вы не забывайте, что мы живые существа, имеющие право на свободу выбора, огрызнуться лин. К сожалению, это так. И поэтому я предлагаю вам сделать выбор. После изучения реакции вашего сознания на впечатление от прошлой нашей встречи, у нас появилась идея, которая дает нам надежду на будущее вашей планеты. Мы создали инкубатор разума. Это отдельная планета, точная копия вашего мира. Правда, есть и отличия, у жителей разума. Этой планеты отсутствуют основные инстинкты, присущие человеку, такие как инстинкт самосохранения, инстинкт размножения и прочие тесно связанные с ними инстинкты. В общем, идеальные условия для полной перезагрузки сознания, что-то наподобие новой операционной системы, которую вы устанавливаете в компьютере. В этот инкубатор мы хотим поместить вас и проследить за ходом эксперимента. Голова замолчала и смотрела на нас с немигающим взглядом. Ущипни меня, Олс, как в прошлый раз. Такого бреда я и представить себе не мог. А в чём заключается выбор, поинтересовался я. Голова удивлённо подняла брови. Вы можете вернуться домой, забыть обо всём, что с вами здесь произошло и спокойно ожидать скорого конца света. Или вы можете стать частью эксперимента, в случае успеха которого у вашей планеты появится шанс, и мы будем методично помещать жителей вашей планеты в инкубаторы и перезагружать их сознание. В заключении голова улыбнулась. Выбор за вами. Интересно, как они собираются организовать процесс полоскания мозгов человечеству, подумал я. Может, они запустят космический экспресс «Земля-инкубатор» и всем прошедшим перезагрузку будут ставить печати на лоб. А что? «Что будет в случае неуспеха эксперимента?» — спросил я. «Первый вариант. Конец света». «Понятно. А что, собственно, потребуется от нас, если мы согласимся?» Лим испуганно взглянул на меня. «Олс, ты рехнулся?» «От вас ничего не потребуется». просто быть собой до конца эксперимента. И как же долго он продлится, уточнил я. О, даже не думай, зашипел на меня Лин. Лин, не волнуйся, мы должны всё хорошенько взвесить, ведь это как никак шанс для нашей планеты, прошептал я ему. Что тут взвешивать? Это шайка сумасшедших разбойников. Уверяю вас, что вы даже не заметите, как пролетит время, и главное это абсолютно безопасно для вас. Вы будете первыми проходцами, которые дадут нам бесценную информацию для дальнейшего процесса перезагрузки. Улыбнулось лицо. Фи Я лучше соглашусь верить в бога, чем быть подопытным кроликом с промытыми мозгами, не удержался Лин. А разве промытые мозги заставили вас бесплатно помогать другим людям? удивилась Фея. Не путайте, мадам, это было всего лишь веление души, оскорбился Лин. Я вам гарантирую, что от вас ничего более велиении души и не потребуется никакого насилия и промывки мозгов только ваша добрая воля я повернулся к лину и стал шептать ему на ухо пойми лин если мы не согласимся они запихнут туда кого-нибудь другого Мы должны согласиться и постараться сорвать этот эксперимент, чтобы они окончательно оставили попытки спасти человечество и отстали от нашей планеты. Олц, разве ты не видишь, что мы для них всего лишь подопытные зверьки без души и мыслей? Они погубят нас в этом инкубаторе. Я посмотрел ему другу прямо в глаза. Лин. Если ты откажешься, я отправлюсь в инкубатор один. После долгого молчания Лин громко заявил: Вы должны дать нам торжественное обещание, что нас не будут делить на части, как те шары. И по первому же требованию любого из нас мы сможем выйти из эксперимента. Я даю вам это обещание. Скоро мы будем на месте. Дальше вас будет сопровождать Коко. От неё вы получите все инструкции. Лицо феи исчезло.